«Откуплюсь чем только пожелаешь!» Удивился старик, испугался. Он рыбачил тридцать лет и три года и не слыхал, чтоб рыба говорила. Отпустил он рыбку золотую и сказал ей ласковое слово. «Бог с тобой, золотая рыбка, твоего мне откупа не надо, Ступай себе в Сине море!»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 Отвечает золотая рыбка. Не печалься, ступай себе с богом, Будет вам новая корыта. Воротился старик ко старухе, У старухи новая корыта. Еще пуще старуха бронится. Дурачина ты, простофиля, Выпросил дурачина корыта. В корыте многоль корысти?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 с кирпичной убеленою трубою, с дубовыми тесовыми вороты. Старуха сидит под окошком, на чем свет стоит мужа ругает. «Дурачина ты, простофиля!» — выпросил простофиля избу. «Воротись, поклонись о рыбке! Не хочу быть черной крестьянкой!»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 Отыскали старика, привели к ней, говорит старику старуха. Воротись, поклонись рыбке. Не хочу быть вольною царицей, хочу быть владычицей морскою, чтобы жить мне в океане море, чтоб служила мне рыбка золотая и была у меня на посылках. Старик не осмелился перечить, не дерзнул поперек слова молвить. Вот идет он к синему морю, видит на море черная буря, Так и вздули сердитые волны, так и ходят, так воем и воют. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила, Чего тебе надобно, старче? Ей старик с поклоном отвечает «Смилуйся, государыня рыбка, что мне делать с проклятой бабой? Уж не хочет быть она царицей, хочет быть владычицей морскою, чтобы жить ей в океане море, чтобы ты сама ей служила и была бы у ней».